Глава девятая. За Муро, против Муро. Восемнадцать генералов, в том числе и Бернадот, стали маршалами. А Мюраата император удостоил еще и титула «Великий адмирал». Всегда пылавший ненавистью к Муро, этот адмирал ретиво взялся за поручение Наполеона. Оцепил Париж, замкнул заставы, задержал отправку почты, всех въезжающих в столицу обыскивали. Савари было поручено взять шесть тысяч штыков из гарнизонов, окружить здание суда, внутри его расставить караулы, дабы пресекать в публике любое проявление сочувствия к подсудимым.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 Муро уже начал заклепывать пушки противника. Вся моя жизнь только Франции, только революции. Мне не было и семнадцати, а я уже командир батальона. Не было двадцати, когда я стал дивизионным генералом. Сейчас моя жизнь стоит лишь капли чернил, необходимой для подписания смертного приговора.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 но за процессом генерала муро русские люди следили по газетам московские ведомости извещали что жена муро теперь оказалась в самом центре внимания парижа французы горячо ей сочувствовали вся улица на которой дом ея находится установлена была по обе стороны экипажами госпожа бонопарте сделала с больна с печали она много раз изъяснялась что отдала бы все на свете только бы муро оказался невинным в семье наполеона мира не было после расстрела герцога энгиенского сестры закатили брату истерику а Каролина мюрат выразилась яснее всех родственников он с этим хромым толейраном навредил сам себе но самое страшное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 Мурони избегал взора в сограждан. Но в головах юристов все уже перемешалось. И страх перед Наполеоном, и желание почестей от его величества. Что там, Кадудаль, при чем тут пешегрю? Главное затоптать последние искры республиканского сопротивления. С этим пожеланием Эмар и Тюрио навестили Реаля, у которого застали и Савари. Именно Савари и сказал, что оправдание Муро погубит империю. Но император Наполеон — это не король Людовик XVI. Это не Робис-Пьер, и это вам не Баррас. Он станет драться за власть, как бешеный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 Но больше всех был оскорблен приговором сам Муро. По-человечески генерал должен быть счастлив, зато политически он стал мертв. Кажется, что в этот момент Муро даже завидовал Кадудалю, приговоренному Гильотине, который и встретил приговор несусветной мужицкой бранью. «Держаться в таком напряжении...»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 И тогда к ней подсел ласковый де Море. «Напрасно! Упорствуйте, мадам Моро!» — начал он угрожающим тоном, но вежливо. «Или вы желаете, чтобы с вашим мужем?» — повторила сороковая случайность, как с этим Пешегрю. Вы, наверное, читали тогда в газетах, что Пешегрю отлично справился с помощью галстука. «Много ли надо?»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 имени гробуа купленные на деньги тещи все это по дешевке досталось императору а капиталы моро он конфисковал в пользу своего государства под видом погашения судебных издержек фуше велел наполеон предупредите емуро что он имеет право отплыть в америку через барселону расходы на путешествие в испанию моя казна оплачивает и моо не получит от продажи имущества ни единого су пока я не буду уверен что его нога коснулась американского континента Жена с детьми и тещей собирались выехать в Испанию позже. Муро отправился в дорогу один. Париж не провожал его, но возле застава ему встретилась одинокая карета. Подле нее стояла скорбная мадам Рекамье. «Разве я могла не проститься с тобой?» «Не могла. Это наша последняя встреча». Жульеттойком ей всегда покорно сносила диспотию бонапартов. Проводы Муровы из здания это первый и последний протест за всю ее долгую жизнь, выраженный столь открыто, без страха перед полицией. Но рыком ей осталась верна себе. Она не захлебнулась рыданиями,